Глава 37. Матвей. Кручу в руках королеву из стеклянного набора, периодически поднося ее к глазу и через нее глядя на свет. Он преломляется, создавая красивые радужные разводы. Я уже который день таскаю с собой эту фигуру. Достаю, чтобы посмотреть и напомнить себе, что моя королева хрупкая, а я чуть не разбил ее. Пытаюсь собраться и придумать, как буду возвращать свою танцовщицу, но пока не получается. Я не умею играть в эти игры, в смысле в отношения. Моя версия заботы – это прямое покровительство. Покупаю то, в чем она нуждается, вожу на свидание куда хочет, слышу, что говорит и исполняю. Но не умею я, блядь, читать ее мысли и понимать чувства. Я и свои-то с трудом различаю, что уж говорить о чужих. Ставлю пешку на стол и сверлю ее взглядом. В голове всплывает воспоминание из вчерашнего вечера. «Агата вчера танцевала». Было красиво. Она такая воздушная и изящная. Я даже не знаю, с кем или с чем ее можно было бы сравнить. Она просто парила по сцене и даже улыбалась. «Не трогает тебя наша ссора, девочка». «Да». Кажется, я где-то просчитался. Может, и не любит она меня. Так просто. Образ зашел, вот и тусовалась со мной. Секс опять же. Да и денег у ее семьи немного». А со мной она по ресторанам до да клубам ходит, ест и пьет все, что хочет, без ограничений. Мод занят. Папа заходит в кабинет, за его спиной маячит Карим. Я киваю, показывая, что все в порядке. Папа и Денис являются в мой кабинет без доклада, но Карим всегда тут как тут, готовый отстаивать мою территорию. Вряд ли он восстал бы против отца, но все равно показывается. Через 15 минут иду на встречу со Свешниковым. Присаживайся. Папа занимает кресло напротив моего и поворачивается лицом. В городе появился один тип, начинает он и, взяв из подставки карандаш, принимается крутить его между пальцами. Некий Андрей Купатов, кличка Борзый. Я смеюсь, сам небось придумал. Хер его знает, но все его так называют. В общем, парень решил, что пора ему расширять горизонты и начать, он думает, с нашего города. Я пока еще выясняю размер этой рыбы и откуда он нарисовался. Но надо уже с ним знакомиться, если ты понимаешь, о чем я. Так а мы к нему каким боком? А таким. Сейчас позвонил Ласточкин из градостроительства и сказал, что наш проект развлекательного центра заморозили. Типа не совсем еще заморозили. Но, скажем, наша папка теперь не самая верхняя в стопке на столе у начальника Ласточкина. Ух ты, мои брови взлетают вверх. Ага. Я не могу сейчас светиться с такими личностями, сам понимаешь. Я открыто поддерживаю компанию Самсонова. Но потолковать с парнем надо. Говорят, молодой и амбициозный. Прямо как ты. Так что тебе с ним и тереть. Есть какие-то контакты? Я уже договорился о встрече сегодня в пять. Отменяй все, что у тебя запланировано на это время и...» После короткого стука в дверь на пороге появляется Карим. «Прошу прощения. Матвей Алексеевич, машина ждет. Карим, у меня там есть что-то на пять?» «Только стрижка». «Перенеси на завтра, а сегодня после четырех все отмени». Кивнув, мой секретарь скрывается за закрытой дверью, а мы с отцом поднимаемся и синхронно застегиваем пуговицу, каждый на своем пиджаке. «Матвей, будь осторожен», — напутствует меня папа, когда мы идем на выход. «Этот борзый может быть человеком полкана». «Понял». Возвращаюсь к столу и прячу в карман брюк стеклянную фигуру. Папа оценивающим взглядом прослеживает мой жест, но никак не комментирует. Сажусь в машину и еду навстречу, крутя в руках стеклянную королеву. На колене лежит телефон, и я ритмично стучу по экрану пальцами. Набрать? Что я ей скажу? Какую форму отношений могу предложить Агате? Хер пойми, как у Денчика пойдет с дочкой будущего Губера. Если она ему не зайдет, жениться придется мне. Хватит с нас и одного предателя в семье, второй может подкосить отца. И вообще, демон у нас отбитый с самого детства. Несмотря на одинаковое воспитание, он единственный, кто позволяет себе переть против системы. Папа говорит это потому, что он небитый. битый. Демон мало участвовал в семейном бизнесе и пока еще не подставлялся под пули, поэтому не понимает ценности семьи. Может, со временем осознает. Ну а если нет? Что ж, не мне его учить. После смерти Ильи я стал самым старшим братом, и вся ответственность легла на меня. То есть теперь я тот, кто подает пример младшим. Так что у меня все должно быть правильно и ровно. Жена, одобренная папой, наследники, воспитанные в правильной плоскости морали, я полностью отдаюсь бизнесу, так что на нежности, в которых нуждается Агата, у меня не остается ни сил, ни времени. Прикрываю глаза, позволяя себе недолго поплавать в горячих фантазиях о том, что было бы, если бы я женился на ней. Трахал бы каждый день. В выходные по несколько раз. Я бы династию Громовых продолжил десятком детей». Было бы прикольно, если бы моя танцовщица нарожала мне столько. В паху болезненно сводит. Я уже больше недели без секса, но хочу именно Агату. Что сказал бы папа? Приведи я Равинскую в качестве кандидатуры в жены. Наверняка скривился бы и присек разговор, даже не дав ему развиться. А если запилить ей ребенка? Блядь, о чем я думаю? Нахера мне все это? — Матвей Алексеевич, мы на месте! Говорит водитель, и я, открыв глаза, смотрю на высокое здание из стекла и металла, офис Свешникова. «Через час забери меня, у нас еще одна встреча». «Я знаю, Алексей Валерьевич дал координаты». После встречи со Свешниковым снова сажусь в машину и еду на стрелку с этим Борзом. Звоню папе спросить, есть ли новые сведения, но он тоже ждет информацию. Ненавижу прощупывать минное поле вслепую, но какой у меня выбор? На этот раз машина паркуется... в гаражах в жилом районе. Неожиданно. Окидываю взглядом окружающее пространство и подаюсь немного вперед к водителю. Марат, парни уже на месте? Да. Ладно, пошел. Я буду снаружи. Хорошо. И машину мою подгоните, назад сам поеду. Кивнув, выбираюсь из машины и еще раз осматриваюсь. Курить хочется, как перед смертью. Но не убьют же они меня в конце концов. Или могут. Сжав в кармане свою стеклянную королеву, Толкаю дверь в ближайший гараж.